Бен придвинулся к ней и снова захныкал. — Бен, я не знаю, что еще предложить. Я бы сходила с тобой в то учреждение. Понимаешь, я тебе говорила, туда, где можно взять свидетельство. Но я нездорова. У меня есть немного денег. Двадцать фунтов. — Этого маловато, Бен. Он знал, что старуха это скажет. и соглашался с ней. «Я раздобуду денег!» Она не спросила, «Как?» Старуха слышала историю о стройплощадке, как его обманули. «Бедняга, Бен! Его постоянно будут обманывать. Она это понимала. Он тоже!» Когда наступило утро, старушка не вставала с кровати, осталась лежать и дышала медленно, И осторожно. Она сказала. «Бен, я хочу, чтобы ты сходил в ванную, разделся и помылся. От тебя плохо пахнет». Бен сделал, как она велела. Раньше он сам так тщательно не мылся, но он помнил, как его мыла старушка, и сделал то же самое. Но теперь ему пришлось бы надевать грязную одежду. Женщина сказала. «Найди старую одежду». Она в шкафу, а новую отнеси в прачечную, а когда вернешься, снова сможешь ее надеть. Он знал о прачечной. «А как я войду, если ты в постели?» «Ключ на столе. Купи хлеба и чего-нибудь для себя. И будь осторожен, Бен!» Он знал, что это значит. «Не кради». Не позволяй ярости овладеть тобой. Будь внимателен. Бен сделал все, как она хотела. Потом зашел в небольшой магазин, купил ей хлеба. От этого легкого дрожжевого запаха его всегда слегка тошнило. И немного мяса себе, а еще банку кошачьего корма. Все прошло удачно. Он вернулся назад и надел чистую одежду. Было позднее утро. миссис бикс сидела за столом, прижимая руку к боку. — Бен, налей мне чашку чая. Он налил. — И дай чего-нибудь кошке. Он открыл банку, купленную для кошки, и наблюдал за тем, как та нагнулась и стала есть. — Ты молодец, Бен, — сказала старушка. На глазах у нее выступили слезы. Он прогавкал что-то в ответ. Этот звук означал, что он хочет сказать Спасибо! Выразить любовь и благодарность за такие слова, которые он не слышал ни от кого, кроме нее. Она чуть не протянула руку, чтобы погладить его, как собаку. Но он ведь не собака, не из этого рода. Она выпила чай, попросила тост и снова легла. Уснула, и кошка с ней рядом. А Бен, одетый в чистую одежду, был полон энергии, и чего-то похожего на счастье из-за этого теплого. Ты молодец. Спать он не хотел, но все же лег на свой матрас и задремал, надеясь, что она проснется. Но старушка проспала всю ночь, проснулась только рано утром. Снова просила его о чем-то — чай, яблоко, положить кошке еду в блюдце. Пришла соседка. Увидела Бена на кухне с тарелками и чашками и с радостью вспомнила, как защищала Бена перед другими жильцами на площадке или перед теми, кто видел его на лестнице. Теперь можно еще говорить, что он ухаживает за миссис бикс